Им приходилось наблюдать лишь учебные бои тупым оружием, которое можно было избить, но не убить. Разделившись подвое-потрое, гладиаторы отдыхали во дворе казармы. Они подставляли спины и бока весеннему солнцу, радуясь ему, как дети. Под колоннами портика был накрыт стол с тем богатством и разнообразием яств, которые были необычны для казармы. Устроитель игр, которому ланиста продавал гладиаторов, угощал смертников за свой счет. Это был древний, освещенный веками обычай, от которого никогда не отступали хлеб за кровь. Дацибал давно уже заметил, что человек может привыкнуть ко всему. И многие свыклись с мыслью, что погибнут на арене. Смерть ожидает каждого. От нее не уйти, она настигнет тебя в постели на поле боя, на корабле. Если суждено умереть на арене, надо встретить смерть с достоинством, так, чтобы ни один из зрителей не назвал тебя трусом, а товарищи вспоминали. Вот это был боец! Среди сотни гладиаторов, отдыхавших во дворе казармы, было тридцать, которым сегодня предстояло сражаться на арене. И эти тридцать знали, что большинству из них не вернутся в казарму. Но если бы во двор пустили постороннего человека, то он не смог бы указать на смертников. Дацибал, сидевший рядом с Юбы, был более взволнован, чем нумидейц. Время от времени мрачная тень пробегала по лицу Дацибала, и он крепко стискивал зубы, словно сдерживая готовый вырваться крик. Нумид старался рассеять дурное настроение друга. Мне давно хотелось рассказать тебе одну историю, начал Юба. Я слышал ее от грека Дамасия за день до того, как он отправился в царство мертвых. Воит, видишь эту гору? Юба показал на видневшийся в проеме ворот Везувий. Туда из гладиаторской школы в Капуе. Лежало восемьдесят гладиаторов во главе со Спартаком. — Ты слышал о Спартаке? — Нет, — хмуро ответил децибал Но я прочел его имя на стене карцера. — Кто этот Спартак? Спартак был фракийцем. Он попал в капую и там подговорил гладиаторов бежать. С ним заодно было двести друзей. На волю вырвалось лишь восемьдесят. На вершине этой горы... Спартак скрывался несколько дней, а когда римляне заняли единственный удобный спуск с Везувия, он не растерялся. Из ивовых прутьев и виноградных лос была сплетена длинная прочная лестница. Беглецы спустились по ней в том месте, где их не ждали. Римляне были разбиты. Узнав об этой победе, сотни и тысячи рабов бежали от господ и присоединились к Спартаку. «Собираться!» послышалась команда. Юба встал. Обняв друга, он сказал, «Если останусь жив, закончу рассказ». А если нет, он махнул рукой. Амфитеатр был неподалеку от казармы. В ее двор проникал шум боя, хотя высокие стены не позволяли ничего видеть. Вот раздались мрачные звуки трубы, сигнал к борьбе острым оружием. По гулу многотысячной толпы можно было понять, что на арену вступили гладиаторы. Дацебал представил себе сверкающие на солнце мечи, шлемы с развивающимися перьями. Гладиаторы обходят арену, приветствуют зрителей. Рок! Гладиатор бросает вызов своему противнику. Кто в первой паре? Дацебал не мог этого знать. Но он был уверен, что не Юба и Давид. Опытный ланиста приберегает лучших бойцов под конец. Так говорили те, кому удалось победить и остаться в живых. А бывали случаи, когда публика великодушно сохраняла жизнь побежденному. А вдруг произойдет чудо, и вернутся оба, нумидеец и иудей. Яростные крики разорвали тишину. «Убей! Секи! Жги его!» Видимо, толпе показалось, что один из гладиаторов недостаточно смело идет в бой или избегает схватки. Зрители требовали, чтобы труса гнали на меч раскаленным железом. Вопль! Раздирающий уши! Звуки флейт. В это время служители крючьями уволакивают труп и засыпают арену свежим песком. И снова рок! Крики! «Гул, аплодисменты! Рок! Флейты! Рок! Рок! рёв зверей, разъяренных запахом человеческого пота и крови! Эти львы и леопарды, терзающие тела, жалкие щенки в сравнении с людьми, наслаждающимися зрелищем смерти!»